Глава 10. Теперь, когда мне появилась официальная любовница, я стал жить полноценной жизнью взрослого мужчины, при этом предоставил ей самой решать, как жить, не навязывая своих привычек или интересов. Свободное время она посвящала театральным курсам, кулинарии, походам в кино и по магазинам. Несмотря на свою молодость, Таня оказалась хорошей хозяйкой, сумев создать милую и уютную атмосферу в квартире. Девушка слон проснулась после затянувшегося полугодового кошмара. Стала веселой и игривой, как молодая кошечка. В свою очередь, я снова приступил к тренировкам, которые запустил в последнее время, параллельно начав ходить на автомобильные курсы и в ТИР, где проводил не менее двух часов в день, оттачивая навыки стрельбы. Проходя как-то мимо книжного магазина, я вспомнил о своей будущей собственности. Зашел и купил пару книг руководств по управлению персоналом. Убил целый вечер на их изучении, но зато понял, что это не для меня, после чего закинул книжки в шкаф. Много времени гулял по городу, один или с Центр города, набережные, рестораны, бары, но при этом нередко утыкался в ограничения, свой возраст. Увидев на прогулке по набережной круизный лайнер, поинтересовался в туристическом офисе возможностью отправиться в путешествие, на что мне было сказано, что сначала им надо поговорить с моими родителями, чтобы получить разрешение. Вопрос с моими документами так и висел до сих пор. Вот только я пока решил не торопиться, потому что нужно было сначала убедиться, что мафия окончательно забыла обо мне. Это им сейчас не до меня, но потом обо мне могут вспомнить. Поэтому я попросил Макса через своих приятелей полицейских узнать, что если что-то всплывет, то сразу бы дали ему знать. Еще надо было решить как-то вопрос с ФБР. Сейчас я был никем для этого мира, и мне нужно было как можно дольше оставаться невидимкой. Дом, в котором находилась съемная квартира, не был никому известен, как и квартира, где сейчас жила Таня. К тому же я планировал через пару недель сменить адрес основной квартиры. Не знаю, как отнесется к этому Джим, который сейчас с удовольствием играет роль моего отца, но у него сейчас закрутился роман с леди, проживающей на третьем этаже, так что была вероятность того, что мы скоро расстанемся в полном согласии друг с другом». На пятый день отпуска, проходя мимо телефона автомата, Я вспомнил свое обещание время от времени звонить Максу и набрал его номер. Рассчитывал услышать голос Изабель, так как детектив редко сидел на месте днем, но мне неожиданно ответил сам Макс. «Очень хорошо, что ты мне позвонил, Майкл». «И тебе здравствуй, что ново?» «Новость для тебя только одна. Со мной больше никаких встреч, даже близко не приближайся к моему бюро». «Погоди», — объясни толком, что случилось. Спустя пару минут мне стало известно, что из тюрьмы сбежал особо опасный заключенный, которого в свое время арестовал сержант-детектив Макс Ругер. Он посвятил этому делу много времени, собрал множество улик, позволивших засадить преступника на 22 года. Вот только не досидел убийцы насильник до окончания срока 14 лет. Сумел сбежать, при этом убив двух конвоиров. Еще на суде он поклялся отомстить судье, следователю и полицейскому, за несправедливость, которую те учинили в отношении него, невинного и беззащитного гражданина Америки. Теперь в полиции считали, что в скором времени тот появится в городе, чтобы отомстить. Об этом Рогеру сказали в полиции, затем посоветовали уехать из города и спрятаться в каком-нибудь тихом месте на то время, пока власти не поймают беглого преступника. «Не волнуйся, еще вчера утром отпустил Изабель», — предупредил мой вопрос детектив. «Тебе дали правильный совет, Макс, уезжай. Даже скажу куда. В Лас-Вегас. Денег подкинуть?» «Не надо». Знаешь, у меня тоже такая мысль возникла, вот только сегодня утром мне позвонил судья, который его посадил и предложил статьи о телохранителя на то время, пока преступник не будет пойман. И еще он сказал, что департамент полиции выделил ему патрульную машину, которая будет нести круглосуточное дежурство его дома. А твой судья знает, что ты дал клятву жене не убивать? Думаю, на этот раз моя Женя меня простит. Теперь у меня в пистолете не пустая обойма, и если этот мерзавец попробует заявиться в наш город, то пусть себе заранее закажет отходную молитву. Может, ты теперь в полицию вернешься? Нет, не вернусь. Знаешь, мне кажется, что он сейчас забился в какую-нибудь дыру и сидит там, поджав хвост. Ошибаешься. В полиции мне сказали, что эта сволочь после своего побега помимо конвоеров уже успела убить еще двух человек. Один из них был фермер, который, судя по месту преступления, просто подвез голосующего пешехода, за что и поплатился своей жизнью. У него было перерезано горло. Второй жертвой стал патрульный полицейский, который ехал после смены домой. Его нашли спустя двое суток со следами жестоких пыток в собственной квартире. Преступник забрал полицейскую форму, оружие и деньги. Затем его следы потерялись, но в полиции не сомневаются, что уже есть новые трупы, просто их еще не нашли. «Надеюсь, ты понял, почему от меня надо держаться подальше». Этот больной ублюдок спокойно убьет тебя, стоит ему только увидеть рядом со мной. И последнее. Я дал согласие судье Милзу и уже с сегодняшнего дня начну свое дежурство в его доме. Пока есть время, сходи в тир, потренируйся. Не волнуйся, я еще не забыл, как жать на спусковой крючок, да и сам судья парень не промах. Мне доводилось слышать, что он неплохо стреляет из револьвера, так что будем вдвоем держать оборону. Удачи тебе, Макс. Пока. Положив трубку, я подумал, что Макс Ругер настоящий служитель закона, и работа в полиции — его настоящее призвание. Вот только клятва, данная его жене. Ну, вот судьба у человека, не позавидуешь. Еще некоторое время я думал о детективе, потом вспомнил, что собирался съездить в магазинчик Стива. Тот вроде нашел мне замену пистолета. Значит, в магазин. Стоп, точно, я же собирался пойти посмотреть себе куртку. Все, хватит тянуть, иду прямо сейчас. Собственно говоря, я мог бы пойти с Тани, но так как не любил хождение по магазинам и по собственному опыту знал, что присутствие женщины увеличивает время подобного похода как минимум вдвое, то решил пойти один. Вообще-то в магазины я заходил, но только в качестве экскурсанта. Из чистого любопытства зашел в магазины грампластинок, радио и телеаппаратуры. А вот в магазины и автомобильные салоны, исходя из своих личных интересов и предпочтений, заходил довольно часто. Чтобы узнать адрес ближайшего магазина одежды, остановилась, и спросил молодую мамочку, которая шла по улице с двумя дочками-подростками. Мне чуть ли не в три голоса подробно объяснили, куда надо идти, после чего я отправился по указанному маршруту. Это был большой универсальный магазин одежды, расположенный на трех этажах. Войдя, нашел указатель, показывающий, что отдел детской одежды находится на втором этаже, после чего я поднялся наверх. Молоденькие продавщицы проводили меня насмешливыми взглядами, когда я отказался от их услуг и стал сам выбирать себе одежду. Девушки, видно, посчитали, что подросток решил поиграть во взрослого мужчину. Несмотря на дневное время, к моему удивлению, в магазине оказалось достаточно много народу. На втором этаже в основном были родители с детьми. Присмотрел себе куртку и пару рубашек, только отложил их, решив заняться носками и трусами. Как услышал за своей спиной громкий и хриплый мужской голос. «Всем стоять, сучки! Кто дернется, сразу пулю схлопочет!» Обернулся и с некоторым удивлением уставился на крепкого мужика с бешеными глазами и уродливым маскалом на лице, стоявшего в пяти метрах от меня. В каждой руке у него было по кольту М-1911. Несколько секунд продолжалось молчание, потом тишина взорвалась с вопли, истерических криков и детского плача. «Живо заткнулись, суки!» – заорал он. «Не заткнетесь, буду стрелять!» Сразу успокоить истерически кричащих и плачущих детей было нереально. Поэтому террорист резко вскинул пистолет и на глазах у всех выстрелил в голову стоящего ближе всех к нему мужчине. Грохот выстрела и падение тела совпали с его криком. «Напол, суки, напол! Всем лежать или пуля в голову?» После его приказа, подтвержденного трупом, лежащим в луже крови, оцепенение у людей быстро прошло, и мы все упали на пол. Матери прикрывали телом своих детей, словно на сетке цыплята, упрашивая тех не плакать. Девушки-продавщицы тихо всхлипывали, прикрывая голову руками. Вот «Отвалип, и что дальше? Наверное, потребует миллион долларов в килограмм кокаина и самолет». Я так думал, на самом деле в этот момент мне было совсем не смешно, а страшно, так как прямо сейчас я никак не мог контролировать ситуацию. Даже быстрого взгляда хватило, чтобы понять, что у этого типа совсем поехала крыша, а значит, он в любую секунду может взять и выстрелить мне в затылок. Усилием воли свернул свой страх в маленький шарик и откатил его в самую глубь сознания. Теперь только осталось выждать удобный момент, но при этом я понимал, что, лежа лицом в пол и находясь в пяти метрах от психически ненормального убийцы, это будет не так легко сделать. «Ты овца в синей кофте живо встала!» — раздалась команда. «Нет, нет, вы не можете меня убить!» — чувствовал по ее звенящему и дрожащему голосу, что еще немного, и девушка сорвется на истерику. — Заткнись, падаль, я не собираюсь тебя убивать. Ты мне еще живой нужна. В этот момент у входа в отдел появился запыхавшийся охранник. — Что здесь происходит? В следующую секунду раздался выстрел, и охранник с прострельной головой рухнул на пол. — Сука, чего лежишь? Вставай! Будешь моим голосом! Чего лежишь? Насчет три стреляю. Раз! Я слышал всхлипывание, потом раздались легкие шаги. «Встала у двери на колени! Живо, сука! Сейчас будешь повторять мои слова громко! Орать будешь! Если мне не понравится, прострелю тебе башку! Все поняла!» Девушка-продавщица, ставшая на колени у двери, ведущий в отдел, схлипнула. «Да, да». «Сообщение для полиции! Если увижу хоть одного копа, начну убивать заложников! Повтори! Ну, живо!» Девушка стала громко кричать, повторяя слова террориста. «Проанализировав ситуацию...» Я стал продумывать варианты, чтобы выбрать из них наиболее оптимальный. Исходил из обычного стандарта. Если ему нужен миллион долларов, он сначала выдвинет свои условия, а значит даст время для их исполнения, и уже тогда, когда сроки пройдут, примется отстреливать заложников. В таком случае шансы у меня есть, причем неплохие. Так как я со своим карманным кольтом никогда не расставался, а значит только надо будет дождаться удобного момента. Вот только есть во всем этом один толстый минус – Этот урод настолько непредсказуем, что у меня был реальный шанс словить пулю раньше, чем я что-то успею предпринять. К тому же маньяк выбрал тактически правильную позицию, чтобы контролировать заложников и живой рупор, стоящий на коленях у двери. А труп охранника, которого пуля отбросила от двери, являлся серьезным аргументом для ведения переговоров. «У меня 21 заложник, я требую, чтобы сюда привезли трех гнусных мерзавцев». Это поганые ублюдки, детектив-сержант Макс Ругер, судья Роберт Милс, и следователь Патрик Уильямс. Даю два часа, чтобы их сюда привезли. Голос девушки эхом раздавался у двери, повторяя сказанное убийцей. Теперь я знал, кто тут у нас этот маньяк, но от этого как-то лучше не стало. И если они не будут стоять передо мной, через два часа я начну убивать заложников. Никаких отговоров. И пусть все знают, что те, кого убью, погибли из этих трех гребаных уродов. Они во всем виноваты, это они затеяли эту бойню. Я только карающий их длань, смерть детей будут на их совести». Судя по его почти истерическим воплям, мне стало понятно, что если даже он убьет этих трех людей, то вряд ли успокоится, пока не превратит весь магазин в братскую могилу. «Вот только как достать пистолет, когда с тебя не сводит глаз?» «Кричи, да ура! Чего замолкла?» «Что кричать?» — истерически выкрикнула девушка. Вопи во все горло, что Макс Руги, Роберт Милс и Патрик Уильямс гребаные твари, пидоры и поганые ублюдки. Крещи так все время, крещи, сучка или мозги вышибу. Под эти крики прошло минут двадцать. Бедная девушка почти хрипела вы крики в, в оскорблении. Сука, тварь, громче, я кому сказал, громче! Заорал этот псих. Но вместо выполнения приказа девушка неожиданно истерически разрыдалась, а следом раздался выстрел после чего плач резко оборвался. И теперь хорошо были слышны в наступившей тишине еле сдерживаемые всхлипывание распростертых на полу людей. Чуть повернув голову и скосив глаза, мне удалось увидеть лежащий на полу в луже крови тело девушки. В этот момент раздался голос усиленный рупором. «Ваши требования услышаны. Необходимо время, чтобы они приехали. Мы выполним все ваши требования, только отпустите детей». Убийца в ответ на требования только грязно выругался в адрес полиции и выкрикнул. «Эй, мужик, в сером пиджаке и баб рядом, в жакетки жакетке! Пошли к двери и встали на колени! Теперь кричите! Макс Ругер!» Когда пара разноголоса стала выкрикивать оскорбление, сумасшедший убийц какое-то время хохотал, потом замолк, и вдруг я услышал какой-то непонятный, странный звук. Чуть приподнял голову и увидел, как преступник, засунув один из пистолетов за пояс, достал правой рукой из кармана плаща коробочку, откинул крышку и поднес ее к носу. Моя ладонь уже лежала рядом с карманом куртки. В следующую секунду пальцы скользнули и выхватили с кармана пистолет. Убийца, нюхавший кокаин, заметил резкое движение моей руки, вот только не успел вовремя среагировать. Выбросив руку, я трижды нажал на спусковой крючок, а так как мне пришлось стрелять снизу вверх, к тому же он начал поворачиваться ко мне, то все пули ушли ему под челюсть. В последний момент он успел нажать на спусковой крючок, но пуля прошла у меня над головой, и еще я успел заметить кровь, заливающую ему грудь, после чего быстро сунул пистолет в карман и уткнулся лицом в пол. Звуки выстрелов 22-го калибра прозвучали не так уж громко, поэтому никто из совершенно испуганных людей никак не среагировал на них. К тому же в 10 метрах от нас два взрослых человека голосили во все горло. Вот только раздавшийся выстрел, а затем падение тяжелого тела и стук выпавшего из руки пистолета — По-видимому, привлекли чё-то внимание. Прошла какая-то минута, как одна из женщин вдруг громко закричала. Он убил себя. Сначала все, лёжа на полу, осторожно приподнимали головы, но стоило ему увидеть труп убийцы, окончательно приходили в себя, вскакивали на ноги, бледно, еще окончательно не верящие в свое освобождение. Не исчезнувший до конца страх, трупы и потеки крови на полу не давали повода для радости, поэтому родители хватали своих детей, закрывали им глаза руками и бежали с ними к двери. Никто не обращал ни на кого внимания, все хотели только одного – быстрее убраться с места кровавой бойни. Наверное, из всей толпы бывших заложников, выбежавших из отдела, я был самый радостный, так как, похоже, никто не заметил, что именно этот мальчик стал причиной их освобождения. Выбежав из отдела вместе с другими заложниками, я увидел, что с двух сторон по этажу дорога была заблокирована полицией, вооруженной пистолетами и карабинами. Ничего не понимавшие полицейские даже не пытались нам помешать, пропустили мимо себя и снова сомкнули свои ряды. Стоявшие за оцеплением детективы в штатском попытались узнать, что случилось, но неожиданно нарвались на оскорбление нескольких крайне возбужденных матерей, которым срочно нужна была разрядка. К ним добавился плач детей, но при этом стоило детективам понять, что бандит убит, как тут же последовал приказ, и полицейские бросились вперед. Все это вместе создало временный хаос. Воспользовавшись этим, я пристроился к матери с плачущей дочкой на руках. Находясь рядом, я изобразил хорошего мальчика, сделал пару попыток успокоить ребенка, за что заслужил благодарный взгляд матери. Хотите, я ее понесу, а то вы, мадам, как это очень бледная. Я так перенервничал, что до сих пор прийти в себя не могу, ноги просто подгибаются, просто ужас какой-то. Зайчик, ты пойдешь к мальчику на ручке Трехлетняя девочка, которая уже перестала плакать и с интересом смотрела на подростка, кивнула головой. Взяв ребенка на руки, я вместе с женщиной стал медленно спускаться по лестнице. Мать, идя рядом, не переставая, говорила о том, как ей было страшно и как ей жить дальше с этим ужасом в душе. Мимо нас, то и дело, пробегали полицейские в форме и гражданской одежде. Только мы спустились на первый этаж, как к нам подбежала женщина, медсестра в белом халате. «Как вы себя чувствуете?» «Плохо!» Женщина еще не отошла от кошмара, и поэтому в ее словах звучали отголоски истерики. «Как я еще могу себя чувствовать после этого дикого ужаса?» «Пожалуйста, не волнуйтесь, идемте со мной, мы окажем вам любую необходимую помощь». Мы прошли мимо стоящих у входа двух полицейских в форме, которые только проводили нас взглядами, ничего не сказав. На улице перед входом в универсальный магазин стояло несколько полицейских машин и два десятка копов высыплений, которые сдерживали всю увеличивающуюся толпу любопытного народа. Невдалеке стояли пожарные машины, труповозка и три машины скорой помощи. Если пожарные стояли отдельной компактной группой, блестя на солнце своими касками, то медики в белых халатах были видны везде. И они стояли и успокаивали плачущих родственников, которые уже знали о смерти их родных. Проходя мимо, я слышал, как они требовали, чтобы их пропустили. Но детективы в штатском с виноватым видом просили их немного подождать, потому что там сейчас работают эксперты. Рядом с одной машиной скорой помощи на носилках лежала женщина. Рядом с ней хлопотала медсестра. Еще два врача, возможно, психиатра, работали с бывшими заложниками, часть из которых прямо сейчас опрашивали по горячим следам следователи. Ну и, конечно, здесь крутились журналисты. Некоторые из них разговаривали с полицейскими, другие ждали, пока следователи допросят бывших заложников, чтобы взять у них интервью. Третьи фотографы делали снимки. Естественно, что на нас многие обратили внимание, но ну, как на женщину с двумя детьми. Журналисты бросали на нас взгляды, но подходить пока не торопились. Медсестра подвела нас к одной из машин скорой помощи. Женщину посадили на раскладной стул, и тут же появился врач, который стал задавать ей вопросы по поводу ее самочувствия. Тут она неожиданно расчувствовалась, сплакнула, дочка поддержала ее плачем, при этом потянув ручки к матери. Я с радостью отдал женщине ее ребенка и начал искать способ, как бы незаметно отсюда исчезнуть, как в этот самый момент какой-то полицейский начальник решил сделать заявление для прессы. Все внимание толпы и журналистов сразу было направлено к нему, чем я и воспользовался, зайдя за машину скорой помощи. Наткнувшись на полицейского, стоящего в с короговоркой объяснил ему, что там в толпе стоят мои родители, которые очень волнуются в меня, после чего проскользнул мимо него и ввинтился в толпу. Вроде все прошло удачно, только я так подумал, как за спиной раздался знакомый голос. «Привет, Майкл. Как жизнь?» Я остановился, затем не торопясь обернулся. Передо мной стоял детектив. «Привет». До этого момента она была, скажем так, довольно паршивана, сейчас вроде стал налаживаться. Что так и будем стоять? Пошли, а ты куда идешь? Гуляю я тут, разве не видно? огрызнулся я, так как мне начало колотить внутри. Начался так называемый отходняк. Слушай, я понимаю, что тебе там досталось? Еще как, оборвал я его. Вот только одного не пойму, почему этому уроду срок дали, они посадили на электрический стул. Впрочем, можешь не отвечать: Вон бар, зайдем, виски возьмешь, за мой счет, ты мне должен. В помещении было совсем немного народу, да и те посетители, которые здесь находились, сейчас столпились у радиоприемника, стоящую недалеко от стойки, и слушали репортаж с места кровавых событий. Мы сели за дальний столик у стены, чтобы не было видно с улицы, после чего Макс принес два стакана виски. Убедившись, что на меня не смотрят, я одним махом влил в себя полный стакан, потом просто сидел какое-то время, выжидая, пока алкоголь снимет напряженность с тела и души. Макс изредка прихлёбывая, крутил свой стакан, ожидая, пока я ему расскажу, как все произошло на самом деле. Чуть захмелев, я рассказал, что произошло в отделе детской одежды, и признался в том, что мне давно так не было страшно. Детектив все это время сидел с виноватым видом. «Мне это надоело», — я сказал. «Хватит сидеть с похоронным видом, смотреть противно». «Ты мне жизнь спас. Понимаешь ты, этот парень? Он бы нас просто там...» «Хватит. Если тебе больше нечего сказать, я пойду домой». Знаешь, я тут успел переговорить кое с кем. Так вот, мне сказали, как только эксперты определили, что Мэтью Скотт был застрелен из пистолета 22-го калибра, который так и не нашли, а сам он был вооружен кольтами М-1911, все сразу впали в глубокий ступор. Сейчас следователи будут снова всех трясти, кто там был. Так как становится очевидным, что этого ублюдка убил кто-то из заложников. Тут сразу напрашивается вопрос, почему тот решил скрыться, так как по любым меркам совершил подвиг? Ты нормально шел? Вроде да. Меня запомнила только одна из женщин полицейские зацепления. Я следил за тобой с того момента, как ты вышел из магазина. Особого внимания ты к себе не привлек. Пистолет с тобой? Да. Придется избавиться. Да ты у нас прям капитан очевидность, съязвил я. Кто? Забудь. Ладно, слушай дальше. Под это дело выделят специальную бригаду, в которую войдут лучшие детективы, поэтому тебя быстро вычислят. Вот только для прямых доказательств им нужны свидетели оружия, из которого была убита эта тварь. Оружия у них нет и не будет. Теперь что касается свидетелей. Это то, что я успел узнать прямо сейчас. Все они в один голос заявляют, что не видели стрелка. Исходя из своего опыта, скажу, что кто-то из них обязательно видел движение твоей руки, но все их мысли тогда были скованы страхом. А потом вдруг наступило внезапное освобождение. Улавливаешь мою мысль? Ты хочешь сказать, что все эти сильные эмоции стерли на какое-то время из их памяти все мелкие ненужные детали, которые когда-нибудь могут вернуться? Да, ты правильно все сказал, парень. Именно поэтому, когда их допрашивали, они прямо и откровенно говорили, что ничего такого не видели. Уже потом, может быть, кто-то вспомнит о резком движении мальчишки, лежавшего на полу рядом с ним. но только так, мельком, а затем просто выкинет из головы. И последнее: Наши парни настолько благодарны человеку, который застрелил эту мрач, что готовы его неделю поить. Поменяй судью говорить нечего. Мы тебе жизнью обязаны, Майкл. Годя где, следователь. Патрик Уильямс умер полгода тому назад. Ты, похоже, не представляешь, что ты для всех нас сделал. Тут случилась бы такая кровавая бойня, что после нее нашим парням долго пришлось бы отмываться. Ты знаешь, что у этого ублюдка в карманах было шесть снаряженных обоим? Он бы всех, до кого смог дотянуться, утащил бы с собой в могилу. Просто я оказался в нужное время в нужном месте. Знаешь, вроде немного тебя знаю, но наступает момент, когда начинаешь понимать, что ты оказывается совсем другой. Сначала мне казалось, что ты из тех деловых парней, которых интересуют только деньги. Но теперь ты вроде как герой. Жить захочешь, героем станешь. Я невольно усмехнулся. В следующий раз мы встретились с Максом уже спустя неделю. Когда я позвонил ему, Изабель сказала, что у мистера Ругера для меня есть новости. Уточнив у девушки, когда можно ждать детектива, я отправился в частный спортивный зал, расположенный неподалеку от дома. Выйдя после тренировки, снова перезвонил. На этот раз Макс был на месте. Войдя в приемную, поздоровался с девушкой, выслушал ее последние новости, затем поинтересовался, как там живет ее семья, после чего прошел в кабинет детектива. «Стоило мне сесть на стул, как тот достал из стола несколько газет и бросил их на стол». «Читал?» — спросил он меня сходу, даже не поздоровавшись. «Читал», — ответил я и сел на стул. «Привет, Макс». «Привет». Газеты пару дней жевали тему о кровавой бойне в магазине, а потом все затихло, зато до сих пор печатают статьи о «Стрелке-невидимке». Журналисты подкидывают людям различные версии, а те в ответ им звонят и пишут письма, где рассказывают о своих соображениях. Причем обращаются не только в газеты, но и в полицию. «Мне один мой знакомый из дело убийств, который дежурил на телефоне». Что это за дежурство? Есть такое. На вызовы не едешь, просто сидишь на телефоне, отвечаешь на звонки всяких полоумных типов. А вечером с чугунной головой идешь в бар и пьешь до тех пор, пока все их бредовые идеи не утонут в виски». Обычно эту работу выполняют новички или провинившиеся детективы. Все понял? Я кивнул головой. Отлично. Идем дальше. Так он сказал, что такого бреда он не слышал за 20 лет своей службы. Сплошные инопланетяне, супермены, люди-невидимки и люди-роботы. Все это интересно. Ну я-то тебе зачем? Или есть новости? Есть. Одна хорошая, одна плохая. Микки Коэн убит, поэтому интерес к тебе со стороны ФБР резко упал. Теперь, если ты даже сам к ним придешь, они просто не будут знать, что с тобой делать. Так что про них можешь забыть. Теперь о плохом. После смерти Коина один из его помощников, Джерри Батман по кличке бык, быстро сообразил, что ему делать. Собрал людей в команду и подмял под себя почти целый район. Впрочем, это я ему польстил насчет мозгов, ведь он и так сидел на этой территории, будучи человеком коина. Так вот, недавно он высказал кое-кому свои соображения, что пропавший мальчишка Майкл Швертинг решил отомстить за семью и завел коина в полицейскую засаду. Представляешь? Что за бред! Не сказал бы. Насчет полиции, скорее всего, знает от продажных копов. Ведь на место расстрела коины первой прибыла именно полиция. Тот, кто пытался узнать для бандитов эти сведения, должен был в первую очередь подумать именно такой версии, потому что следствие по этому делу до сих пор находится в тупике. Бэйк знал, что тебя разыскивают, и решил объединить эти два случая. то сразу напрашивается вопрос, зачем ему это надо? Ответ только один. Он знал о деньгах, что вез коины наверное, рассчитывает их найти. Где он сидит? Устроил штаб-квартиру в своем собственном баре. Минут пять я думал, глядя куда-то в пространство. Макс уже знал за мной подобное поведение, поэтому селся поудобнее в своем кресле и стал листать газеты, время от времени саркастически хмыкая. «Макс, у тебя нет приятелей среди пожарных?» — неожиданно спросил я его. Он поднял глаза и с интересом посмотрел на меня поверх газетного листа. «Что ты собираешься поджечь?» «Бар этого быка. Правда, что это будет именно так, я окончательно не уверен». «Майкл, я понимаю, что ты парень с остальными яйцами, что тебе по большей части наплевать на законы, но всему есть предел. Поджог дома, карается». «Погоди, Макс. Я не собираюсь забрасывать его заведение бутылками с зажигательной смесью. Слушай, а около бара есть стоянка автомашин?» «Назвать стоянкой это не назовешь, но машины там стоят». «Когда мы не будем поджигать сам бар, а вместо этого взорвем пару-тройку машин-бандитов». «Хм, а при чем здесь пожарный?» Приедут, начнут тушить, а я тут как тут. Иду в костюме пожарного в бар с криком «Пожар!». Дальше думаю так, все понятно. Теперь задумался детектив. Немного подумает, глянет на меня, снова подумает, пока наконец не решил изложить свои мысли. «Изложу твой план, если я его правильно понял. Ты поджигаешь машины и одновременно вызываешь пожарных, чтобы в суматохе убрать быка. Вот только ты, похоже, не подумал, что в баре могут быть обычные люди, что пожар может перекинуться на соседние здания». А пожарные на что? Или они только приедут полюбоваться на огонь? Еще мне нужна форма пожарного. Брезентовая роба, каска, что там еще? Я согласен, если только это будет пожар, где немного огня и много дыма. Договорились? Я кивнул головой. Хм. У Майки Коллинза, брат пожарный, неплохой парень, вот только в голове ветер гуляет. Хотя нет, мы сделаем по-другому. В городе есть специализированный магазин, который торгует такого рода костюмами. Там можно купить, в принципе, любую униформу любого размера. То, что надо. Только форму пожарных должен купить кто-то посторонний, на всякий случай. Может, Стив? Ну, не знаю, мне не хотелось бы его сюда вмешивать. Брось, ты же сам понимаешь, что это лишь предосторожность. Ладно, поговорю. Тут Макс замялся. Видно, он хотел что-то спросить, но не решался. Договори «Да ты уже, подтолкнул я детектива. Неудобно просить, но мне нужна твоя помощь, парень. Дело, которое у меня на руках, требует для обеспечения наблюдения двух человек как минимум. Человек, которого время от времени я нанимаю в качестве помощника, один просто не справится. В чем заключается работа? Подожди, сначала суть дела расскажу. У одного богатея, графа, приехавшего из Европы, в доме появился призрак. Не спеши смеяться. Самому стало смешно, когда в первый раз это услышал. Вот только спустя несколько дней мне уже было не до смеха. Дело в том, что в дом кто-то проникает и что-то там ищет. Да-да, это не привидение, это человек, но для меня он сейчас ничем от него не отличается. Я просто не могу понять, как он это делает, хотя, похоже, облазил дом этого графа сверху донизу. Дом большой, в три этажа, но окружен высоким забором, а по ночам еще дежурят два охранника. Чуть ли не каждые 15 минут обходит его по периметру. Если собак завести. У хозяйки на них аллергия, или она просто их не любит. Первый раз этого человека случайно увидела кухарка, которая живет вместе с ними. В последнее время у нее, как она выразилась, появилось стеснение в груди, которое проявляется в основном вечерами или ночью. В таких случаях она пьет прописанное ей лекарства и садится у открытого окна. Посидит, подышит воздухом, а когда становится легче, возвращается в постель. Как-то ложась спать, она только хотела взять лекарство, как вспомнила, что днем его пила, а затем положила в карман передника, который сейчас висел на кухне. Встала, накинула халат, вышла в коридор и неожиданно увидела темную фигуру, которая почти сразу растворилась в темноте. Кухарка себя тогда неважно чувствовала – поэтому так и не поняла, был в конце коридора кто-либо или ей это просто показалось. Она выпила свое лекарство, потом обошла дом, проверяя окна и двери. Все было закрыто. Утром рассказала своему хозяину о своем видении. Граф подошел к делу серьезно, вызвал полицию, но никаких следов взлома найдено не было, после чего ему дали мой номер телефона. За все время мы с напарником дважды дежурили в доме, а в другие дни располагались около особняка, перекрыв к нему все подходы. Сначала я пришел к выводу, что это просто бредней пожилой женщины с больным сердцем, как вчера, наблюдая за домом с улицы в бинокль. Неожиданно заметил слабый луч фонарика, скользнувший по шторе в кабинете хозяина. Там действительно ходил кто-то чужой. Бежать и шуметь не имело смысла, так как мне стало ясно, что вор исчезнет, спрячется так, что мы его никогда не найдем. Почему-то так решил. Просто за эти дни кое-что понял. Жена графа, бывшая певичка, моложе мужа лет на двадцать. К тому же мне кажется, что у них не все так хорошо, несмотря на показную любовь и привязанность друг к другу. Мне думается, что у жены графа есть дружок, который исполняет в постели обязанности ее мужа. Вот только где он прячется в этом доме, не могу понять. Не может же он там жить постоянно? Гараж стоит отдельно или составляет часть дома. Ты думаешь, я не рассмотрел эту версию? Подумал так же, как и о багажнике ее машины. Она могла его увозить и привозить. Тогда в чем дело? А в том, что когда на следующий день я пришел к графу, тот оказался пьян. Внешне он выглядел очень даже ничего, но в какой-то момент, не дослушав меня, выскочил из своего кабинета и кинулся в спальню жены. Сначала все разбросал, роясь в ее шкафах, а когда-то потребовал от него объяснений, накинулся на нее с кулаками. Попытался его успокоить словами, да куда там? Пришлось применить силу, после чего хозяин дома указал мне на дверь и стал кричать, что не заплатит ни цента. Ушел, решив перезвонить вечером, когда он немного притрезвеет. Но вместо него мне ответила жена, нагло заявив, что их семья в моих услугах больше не нуждается, после чего бросила трубку. Так я не понял, что требуется от меня. Единственное, что я не успел сказать графу, только в своем личном подозрении. Ведь любовник или вор там не просто так, он явно что-то ищет. Мне кажется, что когда он это найдет или уже нашел, то сразу убежит. Почему? Очень просто. За домом теперь никто не наблюдает, так как хозяин прогнал нерадивых сыщиков. Ему больше нет смысла там задерживаться. Вот только сегодня я не могу быть там, так как мне нужно помочь хорошим ребятам поймать одного подлого типа. Без меня там никак не обойдется, потому что наводку на эту погонь дал мой личный информатор, который ни с кем, кроме меня, не хочет работать. Ты как, парень? С тебя форма пожарного и участие в моем непревзойденном шоу яркое пламя над Лос-Анджелесом. По лицу Макса было видно, что ему не понравилось мое слишком легкое отношение к нарушению законов. Это недовольство просквозило даже в его голосе. Свяжешься с таким. Не ворчи, лучше расскажи мне все, что ты знаешь о доме и его охране. Как только стемнело, я устроил себе наблюдательную вышку на дереве, которое росло как раз напротив особняка графа. Очень неудобно, зато отличный обзор на часть двора с гаражом и на окна обоих спален и кабинет хозяина дома. Я сразу подумал, что Макс не зря оставил за собой эту часть дома. Другая сторона особняка находилась под наблюдением его помощника. При первом наступлении темноты зажегся фонарь над главным входом в дом, а затем спустя какое-то время во двор вышли два охранника, вооруженные дубинками. Как мне сказал Макс, поверх забора шла примитивная проволочная сигнализация. Стоило ее задеть, как сразу должна была включиться сирена и загореться прожектора, залив двор ярким светом. Прошло еще 2 часа свет в окнах особняка погас, и сразу охранники, которые до этого бегали вдоль забора, словно овчарки резко сбавили темп. Прошло еще 40 минут я не бросив пару быстрых взглядов на темные окна, достали сигареты и принялись о чем то болтать, стоя у центрального входа. Уже в который раз я поменял положение тела, сидя на суку, при этом одновременно мысленно ругая Макса, себя, свое согласие и, возможно, у вора, который по ночам шатается по этому дому, но при этом не забывал постоянно прикладываться к биноклю, стоило чему-либо показаться мне подозрительным. Взгляд в очередной раз скользнул по гаражу – и мне показалось, что там, где дорожка смыкается с воротами гаража, появилась щель. Я сразу напрягся и схватился за бинокль. Сначала ничего не было, но потом стало видно, что металлические ворота пошли очень медленно вверх. Похоже, Макс прав. Это не просто любовник вор Поймаю, падлу, и Максу все выплатит. Спустя 5 минут расстояние между дорожкой и низом ворота оказалось настолько широко, что там вполне мог пролезть человек. Следом показалась голова вора и замерла. Он явно прислушивался, пытаясь понять, где находятся охранники. В этот самый миг я начал спускаться с дерева. Только успел подбежать к забору, как завыла сирена, двор окутался ярким светом, а уже затем послышались растерянные крики охранников. Дикий рев сирены чисто инстинктивно заставил меня прижаться к стене, а в следующий миг на то место, где я только что стоял, спрыгнул человек. Не успел он выпрямиться, как получил резкий удар в спину, и не удержавшись, упал лицом на землю. В следующее мгновение я уже сидел на нем, прижав к затылку пистолет с глушителем. Холод затылком, чувствуешь? Так это пистолет с глушителем, а сейчас руки давай. Модные браслеты на тебя надевать буду. Слушай, если ты меня прямо сейчас отпустишь, клянусь, через неделю заплачу тебе 20, нет, 30 тысяч долларов. Давай уже сразу мне пообещай полцарства и принцессу. Чем хочешь, поклянусь, у тебя есть шанс разбогатеть. В голосе незнакомца была такой силы убежденной, что невольно хотелось ему поверить. Что такое ты там украл, что тысячами раскидываешься? Все объясню, только давай отсюда как можно быстрее смотаемся. Очень интересно. Я рывком поднялся. Вставай, но не оборачивайся. Сразу говорю, попробуешь убежать, стреляю. Теперь вперед. Да не по улице, придурок, а вдоль забора. Так незаметнее. Пошел. На фоне забора мы были не так заметны для любопытных соседей. Темные фигуры, которых были видны у окон и входных дверей. Вот только они могли видеть непонятную возню двух темных фигур, а потом их быстрое бегство. К тому же у меня на голове была бейсболка, которую я надвинул на самые брови. Спустя пять минут быстрого бега мы остановились у машины, которую мне одолжил Макс. Я быстро открыл багажник. Эй, ты что? Договорить да он не успел, как потерял сознание. Надев на него наручники, с некоторым трудом забросил тело в багажник. Щелчок замка совпал, с заревевшей вдалеке полицейской сиреной. Быстро залез на водительское сиденье, двигатель взревел я, потихоньку набирая скорость, поехал в противоположную сторону от нарастающего рева сирены. Правда, пришлось немного поплутать, так как в темноте проехал нужный мне поворот. Поэтому пришлось вернуться, но вскоре я выехал на знакомую мне дорогу. Еще 15 минут езды я оказался в районе заброшенной стройки, недалеко от своего дома. Джим меня сегодня не ждал, так как я ему сказал об очередном ночном дежурстве. Причем в этот раз я ему почти не соврал. Остановив машину проломанного забора, огораживающую вечную стройку, Достал из бардачка бумажный пакет, вышел и подошел к багажнику. Прикрыв нижнюю часть лица носовым платком, открыл багажник и выхватил из-за пояса пистолет. «Слушай, не убивай меня, прошу тебя, у меня сейчас нет с собой таких денег. Но они будут, будут, чем хочешь, поклянусь, я заплачу тебе 30 тысяч баксов!» Завел шарманку вор. «Хватит ныть, голову давай, пакет надену». Вор не только поставил голову, но даже перед этим закрыл глаза. Вытащив его из машины, поставил на ноги. «Так за что ты мне хотел подарить такую кучу денег?» — поинтересовался я. «Ты мне только поверь, прошу, мне обещали за эту вещь много денег, я готов с тобой поделиться, все честно». «Значит, не хочешь говорить, стой ровно, дернешься, будет очень больно, и пока больше ни слова». Убрав носовой платок в карман, начал его обыскивать. Первичный осмотр не дал никаких результатов. Если до этого он дышал тяжело и часто, то теперь его дыхание выровнялось. Сразу стало ясно, что не там ищу, иначе чего бы ему становиться спокойнее. Зато во второй раз я нашел, что искал. У него на шее висела веревочка, и я предположил, что у него под одеждой висит крестик. Вот только это оказался мешочек, а в нем большой драгоценный камень. Значит, алмаз. Дорогой? Послушай, ты в этих делах совершенно ничего не понимаешь. Тебе просто обманут, и ты не получишь той суммы, что я могу выручить. Хорошо. Пусть будет 50 на 50. Ты только подумай, пятьдесят тысяч долларов. Красивые девочки, виски, лучшие отели. Это все будет твоим, ты пойми. Пасть закрой и молча радуйся, что остался живым, а я пока подумаю, что мне делать. «Мне было наплевать как на вора, так и на хозяина драгоценного камня, а вот кто меня серьезно беспокоил, так это Макс. Что он скажет, когда вся эта история выплывет наружу?» Впрочем, это зависело от того, как ему преподнести эту историю. Его помощник ничего не видел, а, услышав рев сирены, смотался оттуда, зато его друзья-полицейские, прибывшие на вызов, смогут рассказать больше, поэтому мне придется отталкиваться от их информации. «Если граф пожалуется на кражу камня полиции», то детектив, узнавший об этом, в первую очередь во всей этой истории заподозрит меня, а затем потребует вернуть камень владельцу. Меня такой вариант не устраивал. Может, это и цинично, но похоже, камень стоит больших денег, а мне они больше нужны для строительства новой жизни, чем какому-то графу. С другой стороны, мне с Максом очень не хотелось ссориться. Надежный и верный человек, таких как он, днем с огнем не сыщешь. Наконец я решил, что буду исходить из обстоятельств, после чего, оглушив вора, снял с его головы бумажный пакет с рук наручники сел в машину и поехал домой. Сделав круг вокруг дома, не заметив ничего подозрительного, заехал на стоянку, где также внимательно смотрелся и только тогда отправился спать. А сегодняшнее дежурство удалось, подумал я, перед тем, как провалиться в сон.